Глава 18. Чешская кухня Разумеется, мы не в силах обозреть всю чешскую кулинарию. Только в книге Михайловой «Чешская кухня под чешское пиво» приводится около 600 рецептов всевозможных блюд, и это далеко не полный их перечень. Мы коснемся лишь самых интересных и оригинальных моментов связанных с этой неисчерпаемой темой, и поговорим о том, что упустили или не заметили другие авторы. В России традиционно главным продуктом питания считается хлеб. Можно многое сказать о пользе мяса и рыбы, овощей и фруктов, о том, что организм наш нуждается в белках и витаминах, И все это будет правильно. Но для россиянина голова всему хлеб. Белый пшеничный, черный ржаной и различные его сорта, выпеченные из смешанной муки, которые обычно называют серым хлебом. Ни один завтрак, ужин и особенно обед в России без хлеба не обходится. С хлебом у нас едят суп. И второе, хотя мясо всегда подается с гарниром, в европейских странах и США ситуация другая. Конечно, там тоже есть хлебобулочные изделия в виде рогаликов белого хлеба, булок и булочек, но их употребляют на завтрак и иногда на ужин, скажем, с яичницей, колбасой или ветчиной. Обед часто обходится без супа. Первым блюдом идут салаты, а мясное второе положено есть с гарниром, рисом или картофелем. Рис и картофель богаты углеводами и вполне заменяют хлеб. Черный хлеб, как правило, употребляется лишь в качестве лечебного продукта для диабетиков. Им картофель и рис не подходят. Когда Михаил Ахманов спрашивал черный хлеб в немецком, или, скажем, испанском ресторане, на него глядели с изумлением и в ответ лишь разводили руками. Чехия же в кулинарном отношении больше похожа на Россию. Там тоже едят суп. Он называется по чешски «полевка», Только не вздумайте попросить суп, ибо этим словом у чехов обозначается гриф или сип, и употребляют великое множество всевозможных сортов хлеба. Есть там и ржаной. Во всяком случае, в ресторане санатория в Карловых Варах с черным хлебом проблем не возникало. Однако второе в Чехии подают на европейский манер с большим количеством гарнира, риса, вареного картофеля, пюре или картофеля фри. Раз уж разговор у нас зашел о национальной кухне, то в первую очередь следует поведать читателям об уникальном чешском изобретении, кнедликах, заменяющих хлеб и гарнир. Вообще-то придумали их в Вене лет 200 назад. Название происходит от немецкого Кнедель, «клёцки», «фрикадельки». Но в начале XIX века кнедлики попали в Чехию, и начался, как говорится, расцвет жанра. Нынче мир уверен, что кнедлики – исконно чешское блюдо, тогда как австрийская столица, если говорить о кулинарии, ассоциируется только со шницелем по-венски. Обычно кнедлики готовят из теста, но не выпекают их, как пирог, а делают слегка сыроватыми. Внешне кнедлик похож на кусок белой булки, однако по консистенции он более плотный и тяжелый. Кнедлики также можно готовить из черствого хлеба и картофеля. Есть помимо этого еще фруктовые и творожные кнедлики. Всего насчитывается более 60 различных рецептов, да и способов потребления этого блюда тоже немало. Чаще всего кнедлики подают как гарнир к мясу. В центре большой тарелки красуется кусок свинины, по краю выложено 6 или 7 кнедликов, И все это залито соусом. Но кнедлики можно есть и отдельно. Например, с тушеной капустой и опять же соусом. И если мясо не обязательно, то соус необходим. Без него кнедлик – просто безвкусная булка. Разнообразие соусов – еще одна особенность чешской кухни. Соусы бывают. Мясные, сметанные, томатные, винные, пивные, сладкие. И обмакнув соус кусочек кнедлика, мы можем превратить его в гарнир к мясу или в сладкое блюдо. Скажем, кнедлики можно есть с вареньем. Макать следует обязательно. Не зря же соус на чешском называется «омочка». Одним словом, кнедлик и соус неразделимы. Соус подается в изобилии, тарелка всегда полна до краев. И это понятно. Чтобы оприходовать шесть кнедликов, омочки нужно с избытком. Нам приходилось слышать разные мнения о кнедликах. Кое-кто из россиян их на дух не переносит, считая странной чешской прихотью. Дескать, недопеченное тесто никакой соус не спасет. Мы их понимаем. Чтобы одолеть тарелку кнедликов, необходимо мужество, искусное владение ножом и вилкой, осторожность, дабы не закапать одежду соусом, и крепкий желудок. И если многие из вкусивших прелестей чешской кухни с придыханием Говорят о печеном вепревом колене и фазане в вине, то о кнедликах они даже и не вспоминают. Есть, однако, и ценители, к числу которых принадлежит Михаил Ахманов, с 1967 года, на который пришлось его знакомство с кнедликами, он относится к этому блюду с большим уважением. Кнедлики стоят недорого и очень питательны, Как раз то, что нужно для студентов, у которых не водится лишних денег. Чешскую кухню в целом считают похожей на немецкую и австрийскую с преобладанием мясных блюд, особенно из свинины и разнообразных гарниров из картофеля. С этим, в общем-то, можно согласиться. Однако вы наверняка будете приятно удивлены, побывав после Австрии или Германии В чешском ресторане одно легендарное вепрошовое колено, чего стоит. В Чехии вам подадут великолепно приготовленную свиную рульку, и порция будет такой, что одному ее не одолеть. И это при весьма скромной цене. Ножка подается без кнедликов и часто вообще без гарнира. Хотя могут добавить печеный помидор. Тут уж не до гарнира. Ибо вам предстоит справиться с мясным оковалком весом в 700-800 граммов, а то и в целый килограмм. Едят рульку с хлебом, приправляя горчицей, хреном или кетчупом. Это же самое блюдо Михаилу Ахманову довелось дважды попробовать в Германии, в Мюнхене и Берлине. Мюнхенскую рульку подали с печеным картофелем. Она была хоть и отлично приготовлена, но размером вдвое уступала чешской. Ну а что касается берлинской, то это, как говорится, и вовсе ни в какие ворота. Огромная кость с жалкими ошметками мяса. Выводы делайте сами. Авторы, описывающие в путеводителях и в интернете, Чешскую кухню непременно отмечают ее особенности, которые мы уже перечислили выше. Близость к немецкой кухне, изобилие мяса, разнообразие соусов и в качестве особого изыска кнедлики. Но, похоже, никто не заметил, что в кухне Чехии отражена поэтическая душа ее народа, путь которой лежит, разумеется, через желудок. Мы имеем в виду название блюд, столь необычное и романтические, что неискушенный россиянин, пролистав меню, начинает сомневаться, а можно ли это есть? Заметим, что названия ряда блюд в чешском языке, если не совпадают с русскими, то звучат похоже. У вас не возникнет проблем, если вы захотите заказать стейк, бифштекс, гуляш или отбивную котлету. Нетрудно также догадаться, что «змырзлина» — это мороженое, «ягнечи» — «масо» — баранина, а «вепршове» — «масо» — свинина. Явно прослеживается аналогия с русскими словами «ягненок» и «вепрь». Та же ситуация с морепродуктами. Рыба — треска, лосось, сельдь, Угорь, устрица, карп, капр, тунец, туняк. На чешском языке звучат и пишутся похоже. Но вот мы встречаем в меню блюда Волтавский утропанец. Или, скажем, пучалка. И под сердцем холодеет. Это что еще за прибамбас? Не пугайтесь. Утопенец это всего лишь маринованная сосиска. А пучалка жареный в масле горох с солью. То и другое употребляется как закуска к пиву. Крутий стейк. Не стейк из крота. И не крутой стейк, а индюшачья отбивная. Если попадется паненка с голубовой омачкой, опять же не пугайтесь, это не юная пана с подливкой, а свиной рулет под грибным соусом. Печеный цандат, пишется кандат, не жареный кандидат наук, а всего лишь судак. Чертовы роштенки, особым образом приготовленный розбив, довольно острое блюдо. Мечта бюргера, шницель из коровьего вымени, простоволосая невеста, запеканка из картофеля и яблок. Босаки, не босяки, а картофельные клетки, меч короля Артура, или так называемый королевский меч, свиной шашлык, моравский воробей и моравский петух. На самом деле никакого отношения к птицам не имеют. Воробей представляет собой запеченные кусочки свинины, а петух крепкий коктейль из бехеровки, вермута и сливовицы, так что можно выпить петуха и закусить воробьем. И еще одно колоритное название брамборачка суп из картофеля и грибов, который едят из хлебных мисок, то есть срезав часть буханки с корочкой, выбирают мякищ и наливают в эту миску суп. Если же в названии бифштекса присутствует эпитет «татарский», то вы получите сырой фарш, своего рода память об ужасных диких татарах, совершавших набеги на Европу и, по мнению кулинаров, питавшихся сырым мясом. Среди десертов тоже попадаются всякие чудеса. Скажем, мокрая бухта, кекс с ромом, изюмом и фруктами, Или секрет графини, торт с безе, яблоками и орехами, а чего стоит змырзлиновый погор с черствым овоцем, ясно, что это мороженое. Но вот только чего туда намешали? Объясняем. Это мороженое со свежими фруктами. Туда также могут добавить ягоды, печенье шоколад и взбитые сливки, которая подается в виде башни в особой посудине, по гаре, это слово переводится как бокал, угощение, достойное принцесс и королев. Это ли не истинная поэзия? И мы далеко не исчерпали список чарующих слух названий. Так Михаил Ахманов, Смутно вспоминает, что Ярослав Фиала угощал его в Пальзене блюдом под названием «Три мушкетера». Или, быть может, кардинал Ришелье. По-нашему, это цыпленок табака. Далеко не в каждом славянском языке можно найти столь изысканную кулинарно-аллегорическую стилистику. Вот, например, в Хорватии свинина тоже называется свининой. Но в меню можно узреть нечто совсем не вдохновляющее – свинская котлета. А блюдо, похожее на люля-кебаб, зовется циварцици, -ци, и произносится это совсем непросто. Что уж говорить про американцев, изобретателей хот-дога. «Меч Артура» или «Вепршове ржисок звучит гораздо лучше. И мы с гордостью отмечаем, что чешская кухня может похвастаться не только вкусными блюдами, но и бесспорно имеет определенное литературное достоинство. Не меньшего восхищения, чем свиная, заслуживает также и баранья, то есть егначи, егначья, ножка, которую вполне способен съесть один человек. Эти блюда стоят приблизительно одинаково но поскольку баранина дороже свинины, то и порция получается меньше. После бараньей ножки можно уйти из ресторана на своих двоих, а вот если вы осилили свиную, лучше вызвать такси. Не менее великолепны и другие блюда из баранины – лопатка и филе. Но главный козырь чешской кухни, несомненно – Старочешская башта, буквально слово «башта» означает «объедение». Это горячее мясное ассорти, включающее свиной стейк, утку, копченую шейку и колбаски с гарниром из кнедликов, капусты и картофельных оладий. В одиночку с ним не справится. Тут нужна компания из трех-четырех крепких мужчин. Упомянем также гуся с яблоками. Праздничное блюдо, которое в Чехии называется свато-мартинска гуса. Его подают с двумя видами капусты, белокочанной и краснокочанной, и двумя или тремя видами кнедликов, обычными картофельными, карловарскими и так далее заслуживают внимания и такие блюда, как курица под периной, цыпленок бабушки Францины и прабабушкин кролик. Курицу в обоих случаях режут на части, покрывают свиным фаршем или нашинкованным беконом и грибами, а затем запекают в духовке с луком, картошкой и пряностями. Прабабушкин кролик Это нашпигованная беконом окорочка, которое тушат с лимоном, сливками, зеленью, луком и морковью. При этом добавляют бульон, из которого получается восхитительный соус. Разумеется, в чешской кухне есть множество супов. Грибной, луковый, картофельный, овощной и даже суп из свиных ушей. В изобилии, Имеются сладкие десерты: блинчики со сливками, мороженым, шоколадом, торты, пирожные и знаменитый яблочный штрудель. Немало у чехов и превосходных блюд из рыбы. Карп, например, может быть приготовлен двадцатью разными способами, чьи названия тоже полны поэзии: Карп а белая дама, карп аля Петр вок карп аля Якуб Крчин, карп с чесноком тржбонский, карп тушеный с творожным соусом. Чешская кухня включает также разнообразные блюда из дичи: оленины и зайчатины, фазанов и куропаток. Но это удовольствие не из дешевых, И гурману, который пожелает отведать, скажем, запеканку из зайца аля Виола Тешинская, Придется раскошелиться. Ко всем вышеупомянутым кулинарным чудесам в Праге можно приобщиться в кабачках, кафе, пивных и ресторанах, но есть еще одно блюдо, которому нужны не стол под крышей, не фарфор с вилкой и ножиком, а только ваша ладонь и картонная тарелка. Это шпикачки. Еда поистине пражская. Простая, дешевая и очень вкусная. Посетить Прагу и не съесть шпикачку, но это все равно как уехать из Карловых Вар, не отведав местных вафель. Шпикачки — это сардельки, нашпигованные салом, благодаря чему они приобретают восхитительную сочность. Ими торгуют прямо в ларьках на улицах, жарят и вручают оголодавшему народу надетыми на палочки, к шпикачке прилагаются кусок хлеба и горчица, но можно добавить и пиво. Конечно, в пивной вам тоже подадут шпикачки, но лучше есть их после хорошей прогулки на Васловской площади или в другом историческом месте, попутно любуясь архитектурными шедеврами. Шпикачки. Это вам не расхожий чизбургер или хот-дог, это пражский деликатес, диковина, неповторимая, как сам этот город. Перейдем теперь к жидкому горячительному. Истинно чешским напитком, прославленным на весь мир, является, конечно, пиво. Путеводители сообщают, что в Чехии производится столько его сортов, что их и не перечесть. Но это, разумеется, неверно, ибо все сотворенное людьми поддается счету. Так что различных сортов пива в этой стране насчитывается от 450 до 500. Подобное многообразие связано с тем, что в каждой местности варят свое пиво. И рецепты, а также хмель, произрастающий в том или ином регионе, могут, пусть и совсем незначительно, отличаться. Пивоварение – одна из самых древних чешских традиций, которая насчитывает вот уже около тысячи лет. Так, хмель и пиво упомянуты еще в 1088 году в указе первого чешского короля Вратислава II, хотя наверняка и в более ранние времена в Чехии тоже сажали хмель и варили пиво. В самых знаменитых пражских пивных, например, у Флеку, подают один какой-то сорт пива, темного или светлого, и такой фирменный напиток можно попробовать лишь в одном конкретном заведении. Кстати, пивоварня, снабжающая вышеупомянутую пивную, существует уже более пяти столетий. Поверьте. За этот срок там научились делать просто уникальное пиво. В обычных же ресторанах вам, скорее всего, предложат наиболее известные и распространенные сальта. Пльзенское, Пилзнер, Старопрамен, Будвайзер, Великопоповицкий Козел. Поскольку сведения о них можно почерпнуть в любом путеводителе, мы повторяться не будем, А лучше остановимся на удивительном феномене, присущем только Чехии, на пивной кулинарии. Пиво у чехов настолько любимый напиток, что его используют в качестве основы или добавки во множестве блюд, прежде всего мясных. Существует 15-20 видов пивных супов. Просто пивной. Пивной суп со сметаной, с имбирем с гренками, суп из пива и молока, суп с творогом со сливками, пивная окрошка и так далее. Из мясных блюд самое известное — богемский гуляш с пивной подливкой. Но только не подумайте, что в тарелку просто наливают пиво. Тут технология более сложная: обжаривают свинину и говядину с луком, заливают все это пивом. Добавляют специи, капусту и тертые сухари и тушат в течение часа. Вообще же, с пивом чехи могут приготовить любое мясо. телячие отбивные, говяжью печень, свиную рульку, курицу или утку. Одно из самых изысканных блюд – заяц, маринованный в пиве. Рыбу здесь тоже тушат, добавив пиво. И даже при приготовлении мучных блюд этот напиток используется. Так есть, например, пивные оладьи. Чешские кулинары ухитряются даже плов готовить с пивом. Хотя Михаил Ахманов, любитель кавказской и узбекской кухни, считает, что тут они погорячились. Восток, как известно, дело тонкое, и с пивом лучше туда не соваться. К счастью... До чебуреков и Сациви чехи еще не добрались. Но есть в пивной кулинарии вещи просто потрясающие. Например, так называемый богемский кофе с пивом. Напиток просто удивительный. И с его рецептом вы можете ознакомиться в кулинарной книге, упомянутой в самом начале этой главы. В Чехии тоже производится виноградные вина, и более крепкие напитки, самый знаменитый из которых ликер Бехеровка. Внедрение алкоголя в массы здесь осуществляется также с помощью коктейлей из смеси пива, водки, коньяка, Бехеровки, иногда с добавлением томатного и других соков. Названия коктейлей бывают столь причудливыми, что мы просто не можем не упомянуть хотя бы некоторые из них, красный глаз, красная луна, нервный срыв и уже знакомый нам муравский петух. А теперь поговорим про Иосифа Бехара и Бехеровку, которую называют тринадцатым источником Карловых вар. Тем, кто там не бывал, объясним, что в Карловых варах Бьют 12 целебных ключей, и каждый сорт воды лечит определенные болезни. Своя вода от гастрита, своя от болезней почек, суставов и так далее. Бехеровка же, изобретенная в Карловых Варах, лечит разом от всего и известно в мире гораздо больше, чем остальные 12 источников. Кстати, именно доктор Давид Бехер 1725-1792 годы, отец Иосифа, Йозефа, выполнил первые научные анализы карловарских вод и разработал методы лечения, которые используются до сих пор. Например, сочетание курса приема минеральной воды с расслабляющими ваннами и пешими прогулками, прославленный врач, заложил прочный фундамент благосостояния своих потомков, хотя наверняка Давид Бехер и представить себе не мог, что к водам, ваннам и всему остальному они добавят еще и горячительный напиток, причем изрядной крепости. Давидов сын Иосиф в доктора не вышел. Он был аптекарем, но не простым. Готовил экстракты из различных трав, настаивая их на спирте. Случилось так, что в 1805 году приехал в Карловы-Вары на лечение некий граф, коего сопровождал личный доктор, англичанин мистер Фробриг. Граф поселился в доме Бехера, и вскоре выяснилось, что Фробриг тоже интересуется настойками на травах. В результате немецкий аптекарь и английский терапевт все свободное время проводили в лаборатории, колдуя над гербариями химической посудой и своими записями. Важной частью их исследований также являлась дегустация напитков. Когда гости уехали, Бехер обнаружил на одной из фробриговских рецептур приписку «Вот это мне показалось» весьма недурственным. Испытав напиток на себе, Бехер заключил, да, весьма и весьма недурственно. Но это еще не была Бехеровка. Иосиф трудился целых два года, пробуя самые различные комбинации трав, и только в 1807 году начал, наконец, торговать ликером, названным в честь английского доктора Фробрига Карлсбадер Энглиш Биттер. На первых порах его принимали внутрь по каплям, но болящим такая медицина пришлась по вкусу, и они стали спрашивать в аптеках большие упаковки. С 1810 года мелкие аптекарские флакончики сменились, к радости покупателей, пол бутылями. Незадолго до смерти Иосиф Бехер открыл тайну состава своему сыну Иоганну, Яну, после чего процесс пошел быстрыми темпами. Иоганн, толковый бизнесмен, принялся изготовлять ликер промышленным способом, а кроме того усовершенствовал дизайн. С 1876 года Бехеровку стали разливать фирменные бутыли различной емкости которые в неизменном первоначальном виде существуют до сих пор. В конце XIX века Густав Бехер, сын и наследник Огана, зарегистрировал торговую марку Бехер-Биттер, дабы оградить карловарский ликер от подделок. Когда фирму возглавил сын Густава Рудольф, как раз началась Первая мировая война, но это лишь усилило интерес к целебному напитку. Слава Бехеровке разнеслась по далеким землям от Египта до Скандинавии. Рецепт напитка до сих пор хранится в тайне. Его знают только два человека, которые каждую неделю смешивают в особом, тщательно изолированном помещении травы и пряности. Из них затем создается экстракт на спирту, В него добавляется карловарская вода, и напиток несколько месяцев зреет в дубовых бочках. Владо Риша не раз посещал фабрику и музей Бехера в Карловых Варах, дегустировал бальзам так называемого 13-го источника и сохранил об этих визитах самые романтические воспоминания. Раньше здания фабрики стояли по обе стороны широкой улицы, и чтобы не перевозить бочки из одного цеха в другой, их соединили подземным ходом. У потолка были проложены стеклянные трубы примерно 5-сантиметрового диаметра, по которым Бехеровку перекачивали прямо под улицей в другое фабричное помещение. Это зрелище было таким чарующим. Ликер, текущий над головой. Но, к сожалению... Этой красоты теперь уже больше не существует. Построили новую фабрику без всяких подземных ходов. Увы, как говорили латиняне, «Nil перманет sub sole» — ничто не вечно под солнцем.